638. Август 12. «Твердыня высится над миром поверх всех построений людских. Это очень символично. Это царство мое. Оно поверх земных нагромождений дел рук человеческих. Долю имеет человек в богатствах моих, ибо накоплено для него. Каждому говорю, приди». и возьми свою часть от прошлого, мудрость веков, но в будущем все, что надлежит еще получить человечеству. Назовем эти дары эволюции. Ясновидение, яснослышание, полет полетом незримых телах, чувство знания, общение с сокровищницей пространственных мыслей, знание невидимых миров, управление тонкими энергиями высших напряжений, видение будущего, способность читать в свитках Акаши и так далее, и так далее. область всех этих достижений удел человека. Если он знает, куда идет и что хочет, доступной становится она. Иные хотят земного благополучия, иные известности и славы, у всех есть свое, чего хочет каждый, но знающий о сокровищах моего царства к ним устремится за достижением. Всего в одну жизнь не достичь, нужно много жизней. но вся вечность перед человеком. В этой вечности будущее становится для него лестницей достижений. Путника, идущего к цели, каждый шаг в правильном направлении приближает к ней. Так же и человека, знающего, что является целью его жизни, все может к ней приближать, если сохранена целеустремленность. На земле и живет человек, не для чего иного, как для следования по пути эволюции духа и раскрытия его огненного потенциала. Завета вседостижимости дан, и указан принцип зерна малого, дающего всхода большие. Надо понять, что все служит тому, кто знает о цели великой, и не может не служить, ибо по камням выбираются в гору. И камни не препятствие, но опора ноге. Трудно людям понять, что все земные условия, и хорошие, и плохие, и благоприятные, и неблагоприятные, будут ковром будущего, по которому ступает нога человека, устремленного в беспредельность его возможностей. Можно поставить задачи себе преодолевать силу ее духа и огненных энергий его все то, что дается нам жизнью. Малые чувства земные преодолевать их нелегко, но жизнь лучший учитель. и она дает каждодневно возможности без конца. По свету маяка корабль достигает гавани во тьме бурной ночи. Но луч его света из глаз нельзя упустить. Сокровище мощи собирает лишь тот, чей взор устремлен неотрывно и твердо в эту сияющую область достижений человеческого духа. Разбросаны в жизнь они крупицами малыми тех достижений, которые являются задачей для человека объединить все в себе. Все то, что когда-либо и где-либо было достигнуто и осуществлено человеком в области духа, в сфере власти над материей и над телом и телами своими, все это достижимо. А также и многое бесконечно, многое из того, о чем люди даже не смеют мечтать. Задача йога объединить в себе все и сделать себе подслужебными, тонкие энергии своего огненного аппарата. Учитель указывает на возможности эти и пути приближения к ним. Но надо подняться над жизнью обычной и обычное превратить в необычность достижений. Обычная жизнь уже тем необычна, что представляет собой отрезок вечности, уявляемый во временном и приходящем. Элементы вечности заложены в ней, и на них можно строить дом духа.